И Керкьегор требует не больше, ни меньше, как третьей жертвы, на которую некогда наставил Игнатий Лайола, и которая радует Бога сильнее всего, жертвы интеллекта. Можно подумать, что я пренебрег здесь самым существенным вопросом, вопросом о вере, но я не рассматриваю философию Керкьегора или шестого, или дальше Гуссерля, Для этого нужно другое место и другой настрой ума. Я беру у них одну тему и смотрю, может ли ее развитие отвечать обозначенным выше правилам. Речь идет только об упорстве и стремлении к цели. Это весьма странное следствие прыжка. Но оно не должно нас больше удивлять. Керк-Егр делает абсурд критерием другого, потустороннего мира – тогда как это выжимка опыта, полученного в мире по-сюсторонним. «В своем поражении», — говорит он, — «верующий обретает свое торжество». Я не собираюсь задаваться вопросом, с каким волнующим пророчеством соотносится эта позиция. Я только спрошу себя, оправдывают ли такую позицию зрелища и особенности абсурда. В том, что касается этого пункта, я знаю, что это не так. Рассматривая снова содержание абсурда, можно лучше понять метод, которым вдохновляется Керпкегр. Он не поддерживает равновесие между иррациональным в мире и бунтующей ностальгией абсурда. Он не соблюдает отношения, которые составляют чувство абсурда в собственном смысле слова.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 Все усилия его ума направлены на то, чтобы ускользнуть от двойственности человеческого удела, усилия тем более отчаянные, что время от времени его заряет мысль об их тщетности, например, когда он рассказывает о себе, как ни страх перед Богом, ни благовения перед Ним не были способны принести ему душевный покой. В результате он при помощи мучительных уловок придает иррациональному некую величину а своему Богу — признаки несправедливого, непоследовательного, непостижимого абсурда. Ум пробует в одиночку задушить в Керкегере глубины и домогательства человеческого сердца. Коль скоро ничего не доказано, может быть, доказано все, что угодно. Сам Керкегер раскрывает нам пройденную им дорогу.